Глава 24 Нэн мерила комнату шагами. Ей и доктору Атерсонду был закрыт доступ ко всей станции, кроме соседнего помещения, где находилась пророчица Мари Сантекко. У Нэн, кажется, начинала развиваться легкая форма клаустрофобии. Часы дни и ночи сливались воедино. Сердце гравитации не похоже ни на одну из баз Нигилов, где Нэн доводилось бывать. Обычно жизнь Нигилы была захватывающей, а не отупляюще скучной, как здесь, где совершенно нечем заняться и некуда пойти. Ни тебе азартных игр, ни драк, ни выпивки. Даже стимуляторов не достать, хотя Нэн и не любила химические усилители, их наличие было скорее делом принципа. Быть Нигилом значит жить без правил но на сердце гравитации, похоже, забыли об этих устоях. Тут даже не было общей столовой, где Нэн могла бы посмотреть на спонтанные потасовки, которые привносили в их нигильскую жизнь еще больше веселья. Вместо этого, по приказу Чанси Яру, еду доставляли прямо в комнату Нэн, а ее посещение уборной проходили под бдительным надзором Куаренки, которая выглядела так, словно только и ждала повода придушить девушку. После двух дней заключения Нэн решила, что ненавидит сердце гравитации. И это наказание ей приходится терпеть всего-то из-за убийства одного шипорожего веквая недоростка. не лепится какая-то. Но самое паскудное заключалось в том, что ее никто не искал, потому что всем было плевать. Доктор нисколько не возражал против ограничения своей свободы, лишь изредка навещая подопечную. Он без разбору смотрел голодраму за голодрамой, все от бурной романтики до остросюжетных боевиков. Когда Нэн спросила про его отношение к происходящему, он лишь озадаченно посмотрел на нее. «Это мой первый отпуск лет за десять, а работа никуда не убежит», — ответил он. «Кроме того, мы все еще на станции Нигилов. Если тебе так уж приспичило устроить небольшую кровавую резню, рано или поздно тебе обязательно подвернется такая возможность». В этот момент Нэн поняла, что готова на все, лишь бы убраться с сердца гравитации и немного повеселиться. Именно поэтому на следующий день она уже сидела за штурвалом шепота смерти, направляясь неизвестно в какую область хайнестийского сектора вместе с Ченси Яру и группой верных ей нигилов. Нэн понятия не имела, куда и зачем летит, но, по крайней мере, ей больше не придется торчать на сердце гравитации, пока доктор досматривает очередную романтическую картину.